Учили гимнастики, ловко и честно торговали. Наконец, японские девы. На родине нужда гнала их на фабрику или в публичный дом, а во Владивостоке их высоко ценили, доверяя им воспитание младенцев. Почти все русские семьи имели няню-японку, которая сама становилась членом русской семьи, самоотверженная, деловитая и чистоплотная. В широких витринах универмага Кунста и Адберса в те дни выставляли газетные бюллетени о ходе дипломатических переговоров. Здесь постоянно толпился народ. Петербург опять уступал, но из Токио выдвигали требования, которые Петербург исполнить уже не мог, и все-таки он снова уступал. Возле этих витрин часто видели плачущих японок, которые боялись на руках русских детей. Но появлялся консул Каваками, и вся японская колония покорно кланялась ему. «Корабли не могут ждать», — указывал консул. «Ликвидируйте свои дела, все должны срочно уехать домой». На рейде появился громадный английский транспорт «Африди» с японской колонией во Владивостоке. Японцы за бесценок переписывали свои конторы и магазины на имя китайских купцов, торопились распродать имущество, скоро по улицам стало не проехать. Все тротуары были заставлены вещами, соблазняющими прохожих уникальную дешевизну. Гарнитур венской мебели шел за 10 рублей, часы за трешку. Панафидин, гуляя по городу, был удивлен, что русские люди ничего у японцев не покупали. Запомнился один рабочий из доков. С ним была и жена. Семейно приценились к стульям, оглядели шкаф. Жена перетрогала безделушки и отошли в сторонку, ничего не купив. Мастеровой сказал, чужой-то беды прибыли, не надо. Тоже, небось, своим горбом наживали. Чего ж я теперь грабить их стану? А Афризия забывал сирены призывая к посадке. Владивосток еще не видел таких ужасающих сцен, как в эти дни. На пристани полно русских. Все японцев. Совали им в руки свертки с едой, дарили чайники, просили писать. А японских нянь было не оторвать от русских детей, ставших для них родными детьми. Слышались истерические рыдания. Дети цеплялись за своих. Тетя Дзио и Мама Оку. Тут Каваками показал свое лицо самурая. У него, оказывается, заранее была приготовлена своя полиция, которая беспощадно отрывала японских женщин от русских семей. Одна молоденькая японка с криком вырвалась от них. Она спрыгнула на прибрежный лед. Добежала до парящей полыньи, и вечная память перекрестились русские. Британский Африди, словно торжествую победу, снова взвыл похоронной сиреной, и этот мерзостный вой совместился с истошными криками паровозов, которые покидали Владивосток, развозя по домам демобилизованных. Возможно, Россия умышленно пошла на увольнение в запас солдат и матросов, дабы лишний раз показать всему миру, что русские воевать с Японией не собираются, а любой конфликт можно разрешить мирным путем. Но все случилось иначе. Последующий анализ обстановки, проделанный уже советскими специалистами, показал, что положение нашего флота на Дальнем Востоке не было безвыходным. Дабы успешно противостоять эскадрам адмирала Того, требовалось стратегически верно дислоцировать корабли. Следовало собрать их во Владивостоке, собрать сильнейшие крейсера, усилив их быстроходными броненосцами, оставив в обороне Порт-Артура лишь устаревшие корабли с малым ходом. В этом случае самая действенная, самая маневренная часть нашего флота не была бы оторвана от главной базы метрополии. Она обрела бы ту боевую активность, какой не могли обеспечить всего лишь четыре крейсера бригады Рейзенштейна. Тактические выходы крейсерской войны.